эпилог. «Горько! Горько!» раздавалось отовсюду. После торжественной церемонии в ЗАГСе у калитки нового дома нас с Калининым щедро посыпали лепестками роз, какой-то крупой и мелочью. Он же уверенно нес меня на руках к дому. В белоснежном свадебном платье, сжимая дизайнерский букет невесты, я едва дышала от счастья, а вокруг – Цвела весна, благухала сочным ароматом сирень, летели бело-розовые лепестки с яблонь, и не было молодоженов счастливее нас. «Горько! Горько!» Где-то совсем рядом нестройными голосами вторили гостям наши дети. Ярослав в строгом костюме, как у его нового папы, и Томочка в белоснежном пышном платье принцессы. «Там голуби! Не споткнитесь о клетку!» «Их надо выпустить!» – подсказывала в камеру мама Макса. На пороге нашего дома новоиспеченный муж поставил меня на ноги и привлек к себе. «Я люблю тебя, Вера!» – тихо шепнул мне на ушко он и улыбнулся. «Я тоже тебя люблю! Даже не представляешь, как сильно!» Шепнула в ответ и обвела его шею руками. «Да целуйтесь уже!» Сплеснув руками, возмущенно воскликнул Ярослав. «Да, целуй Веру, пап!» Выхватив из пакета Екатерины Васильевны горсть крупы, конфет и мелочи, Тома подбросила их вверх. Макс привлёк меня к себе, и его губы с нежностью коснулись моих. Защелкали вспышки камер, захлопали в ладоши немногочисленные гости и родственники. «Вера, брось букет!» Громко потребовала моя свекровь. «Тебе-то зачем, мам?» Весело хмыкнул Макс. «На всякий случай! Букет невесты лишним не будет!» Улыбнувшись, я размахнулась и бросила гостям букет. Екатерина Васильевна прицелилась, протянула руку, но в этот момент рядом с ней вынырнула Эля и вероломно перехватила мой букет. «Простите, мне тоже очень надо!» Громко извинилась перед изумленной мамой жениха она и помахала мне букетом. «Спасибо, Верочка!» «Ловко она ее!» Притягивая меня к себе, усмехнулся Калинин. «Голубей выпускайте!» Послышался голос, возмущенный выходкой Элли Екатерины Васильевны. Макс поманил на порог наших детей и осторожно достал из клетки голубя. «Я достала второго!» Под восторженными взглядами наших детей голуби взмыли наверх. «Уважаемые молодожены! Поздравляем вас с вступлением в новую жизнь! Теперь вы семья Калининых!» – торжественно объявил отец Макса и достал из пакета золотистую табличку «Калинины». «Это можно прибить на почтовый ящик! Будьте счастливы!» Мы с Максом переглянулись и заулыбались. Он вдруг подхватил меня на руки. «Ярослав, Тома, откройте дверь! Я должен внести вашу маму в дом!» Скомандовал он, и наши детки бросились открывать тяжелую дубовую дверь. Макс с гордостью перенес меня через порог и поставил на пол, а следом, позабыв о пышном платье и строгом костюме, со всех маленьких ножек неслись наши дети. «Я первая к медведю!» «Нет, я!» Так и началась наша новая жизнь в новом доме. Двое детишек и счастливая мама с папой. А на почтовом ящике в весенних солнечных лучах красиво поблескивала надпись «Калинины».